Почему именно они – русские евреи? В Российской империи в СССР жило, а в Российской Федерации по сей день живет много и разных евреев. В СССР существовала традиция считать началом всякого исторического явления то, что происходило с любыми народами, жившими на территории СССР. Скажем, были у греков каменные города в Северном Причерноморье, возникали и гибли целые эллинические государства. И в курсе истории СССР старательно описывалось их появление и история. Если применить этот метод, то русским евреям то ли две, а то ли даже две с половиной тысячи лет. На территории Ленического Босфорского царства в городе Горгинии, там где сейчас стоит Анапа, найдены надгробные мраморные плиты с надписями на иврите. В 1865 году Гаркави опубликовал эти надписи. Стало известно, что уже в 42 году до Рождества Христова здесь существовала еврейская община. Известно, что в VI веке до Рождества Христова евреи проникли из Персии в Грузию и основали там несколько колоний. Грузия вошла в состав Российской империи, вошла. Значит, и эти евреи тоже русские. Логично? Разумеется. И после этого в России появляются евреи из Западной Европы и Германии. Некоторые из них очень известны, хотя бы знаменитый канцлер Нессельроде, министр иностранных дел при Николае I или Шафиров сама фамилия которого явно происходит от шафар, ритуальная труба, который сзывают на молитву в синагогах. Но всё это отдельные люди, опять же, часть совсем другого еврейства, уже ассимилированного в Голландии или в Германии. Эти этнические евреи выступают вовсе не как евреи, не как сефарды, а как голландцы или немцы. И также быстро растворяются в рядах русского общества. В начале XIX века присоединяют Кавказ И в составе Российской империи оказываются горские евреи, говорящие на еврейско-татском языке. Это потомки персидских евреев Средневековья. Тогда же под Российскую империю уходит Грузия со своими 10 или 20 тысячами грузинских евреев. В середине конец XIX века завоевание Средней Азии и русскими подданными становятся среднеазиатские евреи Коканда, Бухары и Самарканды. Самый конец XIX – начало XX века – освоение русской Маньчжурии и в Дальнем – Харбини появляются китайские евреи. Во Владивосток они порой приезжают, как китайские купцы. И если специально не сказать, русские люди и не догадались бы, что имеют дело вовсе не с китайцами. Еще раз привет расовой теории. Никакой общины во Владивостоке не появляется. Когда в Харбини строится синагога, для русских евреев, разумеется, пришедших сюда вместе с русским населением, в числе их прихожан оказываются и китайские евреи. Но все эти группы евреев – западноевропейские, среднеазиатские – Кавказский, грузинский, китайский, все они не сыграли в истории Российской империи никакой самостоятельной роли. Есть только одна группа евреев, которая сыграла в истории России какую-то свою игру. Это те евреи, которые попали в российские подданные невольно, никак не по своему желанию. Они стали русскими евреями в составе остального населения бывшей Речи Посполитой.